Глава десятая. Охота в полном разгаре. Все, кому не лень, особенно поэты, сетовали на равнодушие природы человеческим бедам. Если бы у нее было хоть какое-то сердце, следующий день выдался бы мрачным и дождливым. Но нет, такого сияния Лондон не видел с прошлого лета. Тилбери-стрит, обитатели по-прежнему рьяно варили капусту, которая плавала в солнечном свете, и настолько, что лошади понурили голову, а сильные мужчины, вывалили язык, считали минуты, чтобы успеть пивную. Мостовую перед мамонтом устилали золотые пластины, воробьи радостно чирикали, словом, природа не страдала. В отличие от нее, как мы заметили, выше люди страдали, и первый из них Пэрси Пейлбом. Дожидаясь перерыва, он томился и маялся. Нет слов печальнее, чем «почти-почти», и мысли об упущенной удаче терзали его, словно ястребы. Начальники наполеоновского типа плохи тем, что от подчиненных им нужен успех, и только успех. Чуть-чуть у них не считается. Пилбан понимал, что сэр Джордж ценил бы его больше, если бы истории с флик вообще не было. Хозяин ругал его теперь буквально за все. Когда, просадив ему денег на такси, они добрались до места, оказалось, что под номером 7 расположена вонючая лавка, где продают птиц и рептилий. Не очень чистый, но веселый старик с седыми бакенбардами в черной шапочке на вопросы ответить не смог. Зато непрестанно предлагал что-нибудь купить. Сэру Джорджу показалось, что он крутит. Решили подождать. Воспоминания об этих часах глубоко извило душу Пилбэма, особенно те минуты, когда он обнаружил, что у него на коленях прикорнула зеленая змея. Догадавшись одновременно, что низкий Слинзби просто обманул их, они уехали, хотя старик еще предлагал им купить попугая. Пробираясь среди местных убийц, они видели, что он стоит посреди улицы с попугаем на плече и вдохновенно снижает цену. Пилбом горько вздохнул. В редакции он сидел один, Родрик простудился и принялся было за статью злачные места в Уэнде, когда вошел мальчик рассыльный. — К вам пришли, сэр, — сообщил он, протягивая карточку. Пилбом ее взял. Страдания пришибли его, лишили обычной живости, и он едва не сказал, что его нет, как вдруг его взгляд упал на слова Джадсон Кокер. Что-то шевельнулось его в душе, Кокер, Кокер. Он где-то слышал такую фамилию Кокер. Да, знакомо, но почему? И тут у него перехватило дыхание. До свидания, мистер Кокер. Именно это сказала мерзкая девица тогда перед домом. Да, да и да. Потом он спросил, зайдет ли она вечером, и она ответила, конечно. Значит, она запросто заходит к этому Кокеру. А какой он? — скричал несчастный пилбом. Мальчик растерялся. Редакторы светских сплетен обычно не просили описывать посетителей. «Ну, такой дядя!» – туманно ответил он. Билбом решил не тратить времени попусту. Он не смел надеяться на чудо, но, те теребя свои жалкие усики, все же надеялся. Дверь открылась. Сердце у него чуть не выскочило. Надежда сбылась. Выпал единственный шанс из миллиона. Именно этого типа видел он тогда с флик. — Заходите! — восторженно крикнул он. — Садитесь! — Спасибо! — сказал Джадсон, немного смущенный, но и подбодренный его пылом. В редакцию его привела вчерашняя беседа с Фелисией. Преследование она описывала подробно и вдохновенно, но ему запало в душу, что в этих сплетнях служит не только Родерик. Он плохо разбирался в газетном деле и думал, что ошибку может исправить один лишь редактор. А можно ли ждать правды от человека, который дал Биллу по голове? Если у него есть помощник, все еще не так плохо. Конечно, он понимал, какая тут нужна осторожность. Кто-кто, а этот субъект не должен знать, что они с Флик знакомы. Подумать смешно, чтобы он дал, чтобы узнать адрес человека, к которому она заходит каждый день. «Что у вас?» — спросил Пилбом. -по «Понимаете», — начал Джадсон, — «недельки-две назад». Пилбом взглянул на часы. Однако, — заметил он, — «Вы не голодны?» — Вообще-то поел бы, — отвечал Джадсон, дрожа с головы до ног от внезапной надежды. А такой удачи он и не мечтал. Перекусим, а? Вижу, у вас интересное дельца. Обсудим за столиком. — Хорошо, — пылко согласился Джадсон. — Обсудим. — Если не ошибаюсь, вы из Америки. — Да. — Тогда пойдемте в Чеширский сыр. Там надо побывать. — Вы часом не трезвенник? — Нет, — скричал Джадсон. — О, нет. — Понимаете, там есть такой портвейн. Портвейн! прошептал Джадсон. Заметьте, светлый портвейн. Джадсон прикрыл глаза в молитвенном экстазе. Идемте, почтительно и тихо проговорил он. Исторический кабачок очень ему понравился. Кресло доктора Джонсона оставило его равнодушным, а вот прославленный пирог с почками, он съел с большим восторгом. А мытый пивом пирог всколыхнул все лучшее в нем. И когда явился портвейн. Он искренне считал своим ближайшим другом несколько расплывчатое существо по ту сторону столика. Кроме пива и портвейна, Пилбом пленил его своим отношением к делу. Он недоумевал, он возмущался, он надеялся, что такой умный человек понимает, как сложно делать газету. «Конечно, конечно! Ошибки так и лезут, так и лезут! Вот именно! Дадим в следующем номере!» «Спасибо вам большое!» — сказал Джадсон. «Не за что!» — сказал Пилбом. «Ну что вы! Спасибо! Пустяки! Спасибо!» Не за что, не за что. Спасибо, упорствовал Джадсон, допив портвейн и преданно глядя на лучшего из смертных. Я сам напишу, сказал тот, и пошлю вам гранки, и вы все проверите. Э, проверите. Джадсон широко махнул рукой. Не надо. Я, полагаюсь на вас. А все-таки, куда нам послать? Где вы живете? «Баттерси, Мармонт, квартира семь». Прекрасно! А теперь, прибавил смягченный пилбом, расскажите мне про ваш клуб. Это же надо придумать. Вы просто гений! В самом начале третьего, окрыленный успехом, пилбом попрощался с Джадсоном и поспешил к себе на работу. Лимузину тротуара говорил о том, что хозяин вернулся, и триумфатор побежал к нему на четвертый этаж. Да, сказал сэр Джордж, сказал он это холодно, сухо, но Пилбом другого и не ждал. Ничего, думал он, сейчас лед растает. У меня хорошие новости, сообщил он. Я узнал, где можно застать, мисс э, -э, э. Он замолчал, пытаясь вспомнить фамилию, которую забыл и хозяин. Однако тот, после неловкой паузы, решился на откровенность. Видимо, лучше вам сказать правду, молвил сэр Джордж. Вы понимаете, строго между нами. Но еще бы, еще бы, это моя племянница. Да быть того не может, племянница. Мрачно и весомо повторил сэр Джордж. чем больше я радуюсь, сказал Пилбум, что я ее нашел. Нашли? Да. Узнал, где она бывает. Он рассказывал сжато, умело, как человек, привыкший втискивать в полторы колонки весь смрад большого города. Хозяин слушал не дыша. Пилбум сказал, он все выслушав, я знал, что вы не подведете. Спасибо, сэр Джордж, спасибо. «Видно, я хорошо тренирую своих сотрудников. Вы умный человек, да умный. Отнесите ка Сирука эту записочку. Сейчас спасибо!» Сэр Джордж встал. «Что ж, поеду туда, в этот доходный дом. повидаю вашего кокера». «Вряд ли он там», — подсказал Пилбом. «Он собирался вздремнуть в парке». «Ничего, подожду. А уж потом, — прибавил сэр Джордж, — он у меня не отвертится». Когда сэр Джордж прибыл в эпицентр своих бедствий, он увидел, что у дома стоит большой автомобиль, а рядом, поставив ногу на подножку, курит какой-то вполне сносный молодой человек. Тот на него посмотрел, гадая, где же они встречались. «Вроде бы незнакомы», — думал он, — «а что-то такое было неприятное». Сэр Джордж взглянул на самый дом. Шофер заверял, что это Мармонт и есть, но вывески он найти не мог и решил проверить. «Вы не скажете», — спросил он, — «где доходный дом Мармонт?» «Вот тут», — приветливо ответил молодой человек. «Спасибо. Не за что. А Какая погода, а?» «Великолепная», — признался Джордж и вошел в дом. Молодой же человек, явно кого-то поджидавший, вдруг улыбнулся, а там и помахал рукой. Посреди улицы быстро шла девушка в бесформенной котиковой шубке. Шофер сэра Джорджа, важно сидевший у руля, одобрительно ее оглядел. Даже шубка не скрыла от него, что незнакомка и исключительно хороша собой. — Вот и я, — сказала Флик. — Как вам мое манто? — Шик, — сказал Билл. — Не совсем. Я заняла у хозяйки, а то замерзну. Она влезла в машину и уютно там угнездилась. Мысль о том, что надо бы нанять машину и покатать бедную Флик, пришла к Биллу в голову, когда они сидели в кафе в безопасной зоне. Оба они заметили, как разгулялась погода, и решили, что грех этим не воспользоваться. У Билла к тому же чесались руки, еще не отвыкшие от руля. Куда поедем? – спросил он. Может, в Хинхед? Ладно. А дорогу знаете? Или вниз по реке? Ну что ж, выбирайте. Однако в тот день им не довелось увидеть ни величавые высоты Хинхеда, ни серебристую ленту Темзы. Флик еще думала, когда решение просто вырвали у нее из рук. Бил, откинувшись на спинку сиденья, услышал крик, а потом и увидел, что спутница его смотрит куда-то совершенно круглыми глазами. Он обернулся и обнаружил давишнего джентльмена. «Скорей!» — выдохнула Флик. «Ой, скорей!» Бил не отличался особым умом, но сообразил, что спрашивать некогда, и рванул с места. Давишний джентльмен взвыл и кинулся за ними. Появление сэра Джорджа объяснялось тем, что он устал звонить в седьмую квартиру, и, догадавшись, что в ней никого нет, решил ждать в лимузине. Тут он и увидел Флик. И как пил бы вчера у конторы, решил, что проведение печется о праведнике. Приятно ли понять после этого, что племянницу увезли? С горя он потерял голову. Он орал, он скакал по мостовой, и все в туне. Только тогда, когда ярдах 50 пятидесяти машина свернула к западу, ему пришло в голову, что гнаться удобней на колесах. «Эй!» — крикнул он шоферу, размахивая руками, словно семафор. «Эй, брик, сюда! Идиот!» Шофер бесстрастно и важно подъехал к разъяренному шефу. Тот прыгнул на сиденье, обеими руками указывая в сторону Альберт Роуд и крича при этом «Там! Там!». Шофер отчужденно кивнул. «Да, надо ехать за той машиной, но зачем так беспокоиться?» А Гастерс Брикс, слава богу, выше таких эмоций. «Это был дядя Джордж», — сказала Флик. Билл обернулся через плечо и заметил. «Это и сейчас он». И после чего бил нажал на акселератор